Глава 17. «Да и не показалось то мне. Здесь любая схватка как вечность, какая бы быстрая по скоротечности она ни была. Потому что борьба — это настоящая, на жизнь или на смерть. Раненых данов буднично дорезали. Сам первым подал пример. Иначе никак. Возиться с ними, тратить свои силы, время и ресурсы — нет никакого резона. Опять же, те из них, кто еще в сознании находились, Об этом сами просили, чтобы не мучиться. Ну и потому, что данным попадать живым в руки местного населения нельзя. Замучают, не дадут простой смерти. Слишком уж натерпелись коренные жители от захватчиков. Ростик где? Огляделся я по сторонам и не увидел старого товарища. Живой он! Тут же откликнулся кто-то из воинов у меня за спиной. Голос пусть и охрипший, но знакомый. Тут где-то был. Обернулся. Кивнул Сергей, что услышал. Все взгляды сейчас ко мне прикованы. Люди с ног до головы в чужой крови. Да, на бездоспехов были. Вот и плескала из ран во все стороны от души. Стоят, смотрят, что дальше делать буду. И приказания ждут, само собой. Сергей, возьми десяток и к воротам. Проверь, чтобы заперто было. И не впускайте сюда никого, понял? Кого не впускать, удивился воин. Наши все здесь. «Местных!» — сплюнул тягучую слюну, вытер губы тыльной стороной ладони. Аккуратно вытер. Постарался не ободрать губы, нашитым на кожу боевой перчатки, железом. Вдохнул полной грудью. «Хорошо. Скоро солнышко появится, совсем светло будет». И ветерок удивительно вовремя налетел, сдул в сторону тяжелую смесь из запахов свежей крови, вывалившихся из живота кишок и их содержимого, Очистил от Вони замковую площадь. Огляделся по сторонам и скривился. Увидел, что кое-кого из раненых все-таки не дорезали. Несколько легких повязали и в сторонку оттаскивать начали. «Это еще зачем?» — указал я на недобитков мечом. «Так выкуп запросим!» — с готовностью начал объяснять серьга. «Глянь только, какие сапоги на них богатые! Явно непростые воины! И гривны на шее золотые!» «Да бейте! Сапоги с гривнами хорошо, но сами пленные нам не нужны. Некогда с ними возиться!» Серьга тут же черкнул кончиком меча по шее лежащего под ногами Дана и отскочил в сторону на шажок. Плеснуло на землю кровью, тело вздрогнуло и навсегда успокоилось, обмякло. Потянулся снять с шеи убитого гривну. «Оставь!» — остановил его. «Без тебя снимут. И не переживай!» «Все равно все трофеи в общий котел пойдут. Потом разделим. И не теряй времени, дуй к воротам!» Серега улыбнулся в ответ, кивнул головой и с деловым видом огляделся по сторонам. Высвистал свой десяток. А пока люди собирались, равнодушно дорезал еще кого-то. И увел собравшийся к воротам, то и дело переступая через мертвые тела. Хотел их догонку поторопить, да не понадобилось. Через десяток шагов те сами на бег перешли. Осмотрел вверх стены, посчитал стоящих там стрелков. Все целы, потерь среди них нет. Пока крутил головой, как раз Ростих и подошел. И тоже весь в крови, чужой и своей. Не повезло стрелку, не уберегся, раскроили ему бочину в ночном бою. И вдобавок шлем с головы сбили. Крепко, видать, по куполу приложили. Идет и головой из стороны в сторону, то и дело потряхивает и левой рукой при этом затылок потирает. Придерживает, наверное, таким хитрым образом, чтобы мозги внутри не стряслись окончательно. Я посчитал, двенадцать наших в этом бою положили. Молодняк в основном, самых неопытных побили. Подошел и остановился в двух шагах. Протянул баклагу с водой. прополощи горло. Кто ж знал, что все даны именно в эту ночь в одну казарму набьются. Я выдернул пробку. Приложился сухими губами к горлышку и передумал. Отвел баклажку пока в сторону. «А раненых у нас сколько?» «Из тяжелых немного, что удивительно». «У меня даже рука замерла, не донесла баклагу до рта». «Почему удивительно?» данные воины непростые, умеют крепко биться, этого у них не отнять», тут же объяснил свои слова Ростих. «Так что этой ночью нам крепко повезло, что они перепились». И в броню не успели облачиться. Могло бы быть хуже. Куда уж хуже, столько убитых. Могло быть еще больше, — уперся Ростих. Если бы не твои гранаты и не стрелки на стенах, смяли бы они нас за милую душу. Их же в три раза больше было, чем нас. Да понимаю я все. Людей и так немного, а тут такие потери. Привыкай, — пожал плечами Ростих, сморщился от боли. Оправдался. Одежда крайне присохла. И без перехода продолжил докладывать. «По легким ранениям пока ничего не скажу. Сейчас уцелевший молодняк начнет от боя отходить, тогда пропущенные удары и почувствует. Так что, думаю, что раненых у нас куда больше будет». «Да уж, повоевали». Я прополоскал горло и сплюнул грязную воду на землю. Потом только попил. «А как ты хотел? Это тебе не наш молодняк недоученный. Зверь ее чистая». Ты подумай, что было бы, если бы они успели на себя брони накинуть. Точно половины бы своих не досчитались. Потому самострелы и взяли, чтобы наверняка броню бить. А тут вон как получилось. И не самострелы, а луки бы больше всего этой ночью пригодились. Так-то оно так, конечно. С луками нам проще было бы. Опять же и стреляли бы почаще. И потерь было бы куда как меньше. А вот тут не угадал. Не было бы меньше потерь. Такой толпой все равно они бы нашу кровь взяли. Так что не кори себя. Нет тут твоей вины. И ничьей нет. Судьба так повернулась. Ростих еще раз поморщился, пошевелил плечом. Что дальше делать будем? Серьгу с его десятком к воротам отправил. Чую, местные сейчас сюда изо всех сил рваться будут. За мщением и чтобы поживиться. Поэтому все стрелки пусть так на стенах и остаются. Хлебнул из фляги еще разочек. Побултыхал водичку во рту и выплюнул в сторону. Вышел на свободное от мертвых тел место и во весь голос проговорил. «На стенах смотреть по сторонам в оба глаза. Слух о взятии замка по округе быстро разлетится. И припрутся сюда охочие до поживы эсты. Но делать им здесь нечего. В крепость никого чужого не пускать под страхом смерти. Если кто-то приказы отступить не поймет, бейте по конечностям». «Тогда сразу до всех дойдет!» «Нет, никто сюда не припрется!» Тихо пробормотал Ростих. «Они все сейчас будут сидеть тихо, словно мыши, и ждать, куда ты дальше пойдешь, что делать будешь». «Что делать буду?» Я оглядел свое невеликое воинство. Данов, недобитых за это короткое время, уже успели быстренько дорезать, и теперь все на меня смотрят, распоряжений ждут. «Наших убитых!» Сносим вот сюда. Я рукой указал свободное место на площади. На холме их захороним. Данов не трогаем. Пусть с ними потом местные разбираются. Собираем болты, трофеи, проверяем кладовые, вычищаем оружейную, все найденное добро сортируем, раскладываем по кучкам. Потом по долям поделим и в повозки сложим. Повозки здесь есть, надеюсь? И лошадей, лошадей проверьте! Да что я вам объясняю? Знаете же, что делать, Боярин? Тут девок полную избу нашли. Тихонько проговорил Ростих. Каких девок? Сразу не сообразил. Да, нанахватали среди местных себе для утех. Посмотрел на меня с недоумением Ростих. Удивился, что нужно что-то пояснять. Что с ними делать? Выведи их за ворота и пусть идут куда глаза глядят. Иначе потом проблем с местными не оберемся. Может, пока для себя оставим? Замялся Ростих, глянул мельком на приблизившегося к нам Мокшу, остановил того движением руки. А в ответ на мой злой взгляд тут же поспешил объяснить. «Это не то, о чем ты подумал. Пусть пока нам вещи от крови отстирают, обед сготовят или еще что-то такое. То-то и дело, что сначала постирать, потом сготовить, а следом и еще что-нибудь такая. А как нам потом с эстами разбираться? Мы не даны, нас мало». Точно крайними сделают. Жить хочешь? Хочешь, — подытожил я и резко приказал. Так что никаких тебе пастерушек. Сам со своими подштанниками справишься. Лично иди и присмотри, чтобы всех девок за ворота выпустили. И добавил, чтобы парням не так обидно было. А баб позже обязательно найдем. Это я вам всем обещаю. Да где же их тут найдешь? — скривился внимательно прислушивающийся к нашему разговору Мокша. — Да нам их и искать не потребуется. Сами придут. Мокшина такое мое утверждение даже скривился. Явно не поверил. Да и Ростих что-то энтузиазмом не блещет. Уговаривать никого не собираюсь. Доказывать тоже. Сами чуть позже убедятся в правдивости моего утверждения. Найдем на берегах норовы, подходящее для крепостицы, место. Начнем на нем обосновываться, так отбой от местных не будет. — Ростих гони их прочь не жалей целее будем сделаю вздохнул боевой товарищ ты прав лучше лично проследить а то мало ли какая из них надумает задержаться постой отправь разведчиков на северную дорогу пусть за данными в толсе присмотрят сделаю какое-то время понаблюдал за выполнением распоряжения и только потом направился к недостроенному донжону не к нему самому Не к нему самому, а к небольшому аккуратному домику рядом с ним. Судя по всему, именно в этом домишке должна казна лежать. До обеда из замка уйти не получилось. Пока павших товарищей похоронили, пока наших раненых обиходили, пока трофейное добро отовсюду собрали и в одном месте соскладировали, время и пролетело. Да какой там обед, только к вечеру со всеми делами и закончили. Повезло, что казарма не разгорелась. Подымила, подымила, да благополучно и затухло. Подождали немного, проветрили от дыма и заглянули внутрь. Глаза разбежались от оставленного там добра. Сколько одежды и оружия бесхозного осталось, а броня, которую Даны на себя накинуть не успели, и все это нам досталось, бери и выноси. Ну а то, что все это добро продымилось и прокоптилось основательно, так это на пользу. Насекомые не выдержали такого издевательства и сбежали. «Копоть же можно очистить, а вещи отстирать». Вот когда пожалел, что с нами женщин нет. Хорошо еще, что местная кухня не пострадала от огня, а в висящих над очагом котлах уже и вода была залита, и мясо заложено. Так что нам оставалось только все это доготовить, что мы благополучно и сделали. Вечером после ужина назначили караулы на стене и сразу отбились. «Возвращаться в оставленный лагерь не будем». Пойдем дальше, вдоль побережья, к реке Нарове. Зря, что ли, я туда разведку посылал. А лагерь? Жалеть о брошенных шалашах не нужно. Мы новые у реки поставим, куда лучше прежних. И не шалаши даже, а настоящее жилье. И стены крепкие. Пока деревянные, а дальше видно будет. Тут больше об остающихся в рыбацкой деревушке бабах, сожалею. Нет, не в том смысле, как можно было бы подумать. Кто на новом месте будет нам готовить и обстирывать? «Нет, найдем рано или поздно кого-нибудь, в этом не сомневаюсь, но это же все время, а его у меня мало». Сразу после боя отправил гонца в наш лагерь, распорядился всем собираться и обозом выдвигаться в нашу сторону. Еще и навстречу обозу два десятка отрядил, чтобы случайное нападение исключить. Пусть встретят и до нас сопроводят. Тут неподалеку еще одна малая крепостица имеется, Толси называется. «Данов в ней пусть и немного, но присмотреть за ними нужно. У меня бойцов тоже не перебор, не отобьемся, если скопом навалятся». Поэтому и приказал Ростиху направить в ту сторону разведчиков. Пусть понаблюдают за ними. Местные ближе к вечеру как-то шевелиться начали, из лесу показывались время от времени, выходили на берег к своим шалашам, останавливались на открытом месте, так, чтобы мы их точно заметили, и подолгу на одном месте стояли. Чего хотели, не знаю. Голову ломать не стал. Не до них. Нам и за подходами приглядывать необходимо. Для этого секреты на дорогах выставил и с трофейным добром разбираться. Так что сидеть нам в замке безвылазно еще дня два, не меньше. В два дня не уложились, а босс пришел к вечеру третьего дня. За дни ожидания перебрали все трофеи. Что можно было отремонтировать, отремонтировали в замковой кузне и заново уложили на повозки. А потом и саму кузницу разобрали. В одну повозку все кузнечное добро не влезло, пришлось еще одну повозку выделять под это дело. Вроде бы количество инструментов небольшое, но вес у этого добра порядочный. Наковальню с молотами и молотками загрузили, и все. Предел грузоподъемности наступил. Так что выделили, скрипя сердце, вторую повозку. Потом посмотрел на карабас углем, на потухший и остывший горн, на меха, плюнул и приказал вообще все разбирать и увозить с собой. Без кузницы нам на новом месте никак. А ведь еще и пилы были, и топоры, и горы другого строительного материала. Одного только камня несколько громадных куч, да вдобавок штабеля заготовленных для стен бревен. Разве можно все это добро бросить? Вот и я не могу себе подобную слабость позволить. Будем все это вывозить. Не сейчас, позже. Сейчас бы самим спокойно до Нарова добраться. Но откладывать это дело совсем на потом нельзя. Бесхозное добро приберут быстро. Под это дело чуть позже удалось договориться с местным населением. Все-таки это мы их от избавили. Обещали не растаскивать и присмотреть за его сохранностью. В договоренности предшествовали долгие разговоры со старшими этой группы, сначала на берегу того самого озера, а потом в замке. Как получилось? Да просто все. Уже к утру второго дня эста окончательно осмелели и всей своей толпой вышли из леса к своим шалашам. Выходит, правильно я поступил, когда женщин приказал за ворота выпустить. Рассказали они им о том, что здесь произошло. В первый момент все рабели, передвигались по возможности скрытно от нас, чтобы со стен их незаметно было. А потом ничего. Освоились, осмелели, начали подолгу на открытых местах задерживаться, словно себя на обозрение выставляли. А не заинтересуемся ли мы? Не спустимся ли к ним в лагерь? Нет, не спустимся и не заинтересуемся. Нечего там делать. По крайней мере, пока. Нет никакого желания в чужие проблемы и беды вникать. Тут со своими заботами бы разобраться. Весь день эсты поглядывали в нашу сторону, но приближаться ближе к стенам пока не рискнули. Прав оказался ростех. Ближе к ночи в озеро из лагеря вышли рыбаки на узеньких долбленках, поставили за камышами сети. Через какое-то время выгребли улов, и скоро в лагере задымили костры, ветерок донес запахи ухи и жареной рыбы. Только тогда на дороге от лагеря к замковым воротам показалась группа местных с несколькими небольшими корзинами в руках. Мне сразу же доложили о приближающейся процессии. Глянул со стены, рыбу нам несут, я так понимаю. Значит, разговаривать будем и контакты налаживать. Это хорошо. В чем еще повезло, так это в отсутствии связи между датскими крепостями. Сколько уже дней прошло после разгрома гарнизона в Тарвенпе, а в Толсе так никто ничего и не знает. Наш обоз внутри замковых стен заводить не стали, места нет. Так и оставили его снаружи под холмом у дороги. Караулы только вокруг выставили. Перед выходом отозвали наблюдателей с окрестных дорог. Как водится, выделили охранение и начали выдвижение из крепости. С местными я договорился, нанял мужиков за небольшое вознаграждение возницами, но их на каждую повозку все равно не хватило. Завоз же взялись все, и мальцы, и те из раненых, кто мог это сделать. Вот и пришлось лошадей привязывать к задку впереди идущей повозки, чтобы хоть так решить эту проблему. Вот тут я и озадачился. Одно дело, когда своим обозом шли, и совсем другое, когда столько повозок к нам примкнуло. Да они за ворота только полдня выезжали. Шум, гомон и ругань эстов между собой за право проехать в ворота первым. Лошади ржут, повозки то и дело сцепляются колесами между собой. Бардак. Пришлось наводить порядок, организовывать и назначать очередность проезда и номер в обозе. А еще и ремонт. У кого-то колесо с оси слетело, а у кого-то и ось треснуло. Домкратов тут нет. Приходилось повозку разгружать, ремонтировать и вновь загружать. А это куча сил и еще больше времени. Отругани осип голосом, но обоз потихоньку сформировался и все-таки начал свое неспешное движение. Поход Норовы получился трудным и очень нервным. Людей не хватало за всем присматривать. Свой бозда плюс к нему трофейный, гусеница получилась очень длинная. А еще под неходячих раненых пришлось дополнительные повозки собирать. В общем, растянулись мы по дороге больше, чем на версту. Чтобы хоть как-то ускорить продвижение, впереди все время шел отряд бойцов. И местность разведывали, и подходящие для привалов места подбирали. Готовили на всех еду в огромных котлах и уходили дальше, как только в прямой видимости показывалась голова колонны. Опять же, без арьергарда и флангового охранения нельзя было идти. Это при таком-то растянувшемся обозе. Выматывались все, и к ночи люди просто валились с ног от усталости. Первоначально рассчитывал дойти до намеченного места дня за 3-4, а добирались все пять. Хорошо еще, что трава невысокая, иначе бы вообще замаялись по бездорожью пробираться. Правда, разгрузились быстро, освободили все повозки. Пришлось в очередной раз раскошелиться и заплатить возницам за работу. Своих не стал беспокоить, у них сейчас забот выше крыши. Нужно округу обижать, проверить на отсутствие каких-либо неприятных соседей поблизости, опять же выставить дозоры и заставы, а людей на все задачи не хватает. Скорее бы раненые на ноги встали. Уполовиненный обоз ушел в обратную дорогу на следующее утро. Так и накатаем дорогу постепенно. В сопровождение отрядил Мокшу с его десятком. С наказом не влезать ни в какие стычки с данными. В случае нападения бросать повозки к чертям и уходить в лес. И возниц точно так же проинструктировал. «Лес мы нарубим, камень соберем». Пусть время потеряем на этом и кучу сил потратим, но зато людей сбережем. Пополнение нам брать пока неоткуда. Поставили шалаши, повозки вокруг поставили, хоть какая-то защита будет. Лошадей на выпас отправили, пусть силу восстанавливают. Им сейчас много трудиться придется. А сам с Ростихом и Серегой вдоль берега прошелся. И сколько не ходили, а лучше места для поселения не нашли. На самом берегу не будем свою крепость ставить. Отступим немного. Впереди река с отличным затоном, глубоким и широким. Можно будет пристань соорудить, верфь поставить. Слева за лесом морской берег. Хорошо слышно, как море шумит. На той стороне, почти напротив, устье реки Россень. Земли Великого Новгорода. Хорошо. Справа еще и большой остров виднеется. Будет нас весной от ледоходов прикрывать а еще выше когда то будет или уже не будет заложен нарвский замок но там мне нечего делать там пороги свободного судоходства нет нужно перегружаться грузы переносить на руках нет не интересно слишком хлопотно это дело и постоянного пригляда требует пусть лучше местные им занимаются все неплохой доход для них в устье лучше не в самом устье а чуть выше него по течению реки в глубине мыса Тут и ветров таких нет, как на побережье, и от чужих, завидующих глаз нас с моря густой лес будет прикрывать. Еще лучше было бы зацепиться чуть северо-восточнее, там, где река Луга впадает в море. Но, вы, это уже земли новгородские, туда никак нельзя. Ничего, пока и тут неплохо. Так что поживем еще. Летом в гости должен князь Ярослав Всеволодович с дружиной заехать, посмотреть, как мы обживаемся на новом месте что успели сделать, и главное подтвердить и закрепить за мной и моим родом право на эти земли. Таков был у нас с ним уговор. Первым делом не кузню. Первым делом засеками все подходы со стороны подъездной дороги загородили. И саму дорогу перекрыли, заставу малую поставили. На первое время хватит, а дальше что-нибудь более основательное придумаем. И только после этого собрали и сразу же запустили в работу кузницу. Начали с железных лопат и кирок. Земляных работ предстоит не просто много, а очень много. Наметили границы стен, башен и внутренних строений. Размахиваться широко не стали, если что, потом можно будет и расшириться. Пока бы намеченное объять. Организовали охотничий отряд. Появилось парное мясо. Раненым свежий бульон в пору пришелся. Кое-кто из них уже и вставать начал. А вот те, кто вожжи в руках на перегонах взял и возницами на перегоне поработал, те, наоборот, слегли. Перетрудили раны. Ну да ничего, отлежаться в тепле и сытости. Несколько раз дозорные наросся не видели долбленки, проскальзывали, словно водомерки по зеркальной глади речушки и сразу же скрывались в тени заросших берегов. Наверняка местные начинают к нам присматриваться. Будут решать, можно укусить и поживиться, или лучше миром с новыми соседями жить. Рыбы в реке навалом, бредень битком набивается, уха каждый день свежая. Лес пока не трогали, деревья не рубили. Посмотрим, что обоз доставит, что привезет. Жду камень, его первым делом должны были загружать. Здесь его мало, а тот, что выше по течению, точно на фундамент не подходит. Хрупкий сланец крошится под пальцами. На третий день дозорные подняли тревогу, заметили подходящий к устью реки караван из нескольких кораблей. Это хорошо, что не оплошали дозорные, дали нам возможность приготовиться к встрече дорогих гостей. Ростиха с частью стрелков ближе к устью отправил, а сам с другой половиной стрелков чуть ниже по течению реки засел, шагах в ста. Заняли позиции на невысоком берегу в самом узком месте реки, чтобы с запасом можно было всю реку поперек простреливать. И дальше уже с интересом наблюдали, как корабельщики пытаются между многочисленными отмелями протиснуться. А ведь там очень мелко. Лично глубину не мерил, но донный песок под солнечными лучами хорошо просматривается. Опять же, рябь на мелководье близкое дно показывает. «Кто-нибудь знает, что за флаги у них на мачтах?» «Точно не наши, не псковские». — прошептал сбоку Серега. — А ты наших всех знаешь? — Всех не всех, но эти точно не наши, — убежденно ответил Десятник. — Да ты прислушайся, они же не по-нашему говорят. — Ничего, у него слух острый. Я пока вообще ничего разобрать не могу. Все сливается в неразборчивое бормотание. О, застопорились. Кто-то из команды на первом кораблике в воду спрыгнул. — Как я точно на глазок глубину в том месте определил? Как раз спрыгнувшему вода по грудь и оказалось. Побрел мореход вперед, по воде оки по суху, руками себе идти помогает, подгребает ладонями. То влево свернет, то вправо, фарватер для прохода корабликов ищет. А водичка-то холодная, не июль месяц. Нашел что-то, руками замахал. А ведь недалеко отошел от места приводнения, всего-то шагов двадцать. Замерз, наверное, потому и сигнал подал на борт. Сдвинулись кораблики, веслами замахали, словно птицы крыльями, медленно пошли вперед. Смельчака на ходу за руки подхватили, на борт затянули. Отлично видно, как коф поднесли для сугреву. И снова прав я оказался в своих предположениях. Только недалеко прошли, снова остановились. И как раз напротив нас застопорились, словно по заказу. Даже мне слышно было, как форштевень в песок ткнулся и прошуршал. Очередной смельчак в воду полез, вперед пошагал, грудью преодолевая сопротивление течения. Кричит что-то, а ему с борта со смехом отвечают, подбадривают, похоже, или издеваются над бедолагой. А кто как не бедолага? По собственной воле вряд ли в такую холодную воду полезешь. Наверняка купец или кормчий приказал. И прав, серьга, не по-нашему они между собой переговариваются подождал, пока Ихтиандр отойдет от корабля на десяток шагов и встал в полный рост. «Эй, на корабле!» — привлек я криком к себе внимание. На борту услышали, головами закрутили. Неужели на голос направления не уловить? О, увидели все-таки. Засуетились, Ихтиандр сначала замер, потом к кораблю кинулся со всей прыти. Оглянулся, а это у меня за спиной весь мой отряд поднялся на ноги. И у каждого арбалет к стрельбе изготовлен. Понятно, почему засуетились. Испугались. Или не испугались, потому что очень быстро щиты вверх вздели, а от нас ими плотно прикрылись. А ведь я до этого момента щитов на корабле не заметил. Где они их держали, интересно? Под бортом наверняка. И луки откуда-то у них в руках появились, потому что из-за щитов тут же в нашу сторону первые стрелы полетели. Но и мы не лыком шиты. Варежку не и на месте не стоим. Успели за деревьями укрыться. Уже с двух кораблей нас обстреливают. Второй ближе к первому подошел, почти бортами притерся. И третий торопится. Вот-вот носом в корму ткнется. И чего так раздухарились? Всего-то и сделал, что окликнул. Ничего дурного не замышлял. А теперь отвечать придется. Нельзя обиду спускать. Ни свои, ни чужие не поймут. Да и пришли мы сюда с той целью, чтобы реку контролировать. Ну и не только реку, само собой.